об отце. Для меня играла конечно, огромную роль то, что мой отец поэт. На меня оказали огромное влияние и его поэзия, и его взгляда на русскую литературу, искусство. Мой отец, конечно, сегодня самый большой русский поэт, вне всяких сомнений, с огромным духовным зарядом. Поэт, для которого самое важное его внутренние духовные концепции жизни. Он никогда не писал ничего, чтобы прославиться было время стихи арсения санович чатырковского не печатались тогда жданов следил за положением культур совсем недавно стихи отца начали печатать